Глава двенадцатая. Помолвка. Альберт рыскал по новому дому в поисках виски и постоянно чертыхался. Узнав от бородатого дворецкого, носившего русское имя Аркадий, которого он впервые увидел в этот день о приезде Стивена, Альберт пришел в прекрасное расположение духа, после чего снова продолжил поиски. — Что вы ищете, сэр? — осторожно поинтересовался Аркадий, удивленно наблюдая за действиями Альберта. — Виски. Он должен быть где-то здесь. — Сэр, внизу под домом есть целый винный погреб, и там определенно находится два ящика великолепного шотландского виски. С чем вы пожелаете пить виски? Умерен ли будет хороший табак? Альберт посмотрел на Аркадия с явной симпатией. — Я вам удвою жалования. Горецкий поклонился и ушел. Когда появился Стивен, Альберт сидел, развалившись в кресле, и попыхивал трубкой. Перед ним стоял столик с начатой бутылкой и двумя бокалами, один из которых был наполнен наполовину. отличный дворецкий, не забудь удвоить ему жалование, я обещал. Такими словами встретил друга Альберт. Могу я узнать, что ты празднуешь? – произнеслся Стивен, бросая многозначительный взгляд на бутылку с виски. Предстоящую помолку. Кстати сказать, меня на нее пригласил лично сэр Роберт Уэллс, и тем самым оказал себе и своей дочери весьма дурную услугу. Надеюсь, ты откажешься. И упустить такую прекрасную возможность какой-то неприятной насмешливостью спросил Альберт. — Ни за что на свете. Я лишь слегка запоздаю. Пусть порадуются до моего прихода. Уже после полудня начали появляться первые гости. Элизабет в это самое время завершала наряд и выглядела совершенно неотразимо. Ей удалось наилучшим образом подчеркнуть свою внешность и фигуру с помощью роскошного белого платья, усыпанного жемчугом и живыми розами. Цветы словно обручь стягивали волосы, образуя с ними нечто вроде тиары. Скромный золотой медальон на груди лишь подчеркивал изящные формы и ничего более. Леди Маргарет налюбоваться не могла на дочь. Они вместе ушли из дома на парадную лестницу и там начали встречать гостей. Скорее к ним присоединился и Роберт Уэллс. Чуть позже прибыла семья Басворт в составе самого жениха, сестры Виктории, леди Девон, леди и лорда Басворт. Александр пришел в восторг при виде Элизабет. Он без конца расточал ей комплименты, и продолжил бы это делать, если бы не осознал, что общество невесты принадлежит не только ему, и его поведение выглядит неуважительно по отношению к пребывающим гостям. К трем часам дня все гости собрались в большом зале особняка, и там, под шум и одобрительные крики, Александр и Элизабет обменялись кольцами, тем самым оформив статус жениха и невесты, которым они должны были провести не более трех месяцев. Александр просто сиял от счастья. Немало тому способствовала и новость, которую шепнула ему на ухо Элизабет. «Ты даже не представляешь, какой с моих плеч», — без конца повторял Александр, вновь и вновь радостно улыбаясь. Альберт поднимался по лестнице, направляясь в зал, где шло торжество, когда до него донесся голос леди Басур. «Александр, будь добр, подведи свою невесту, мы хотим сделать ей подарок». Альберт сначала пошатнулся, а потом двумя руками ухватился за поручни. Лицо считанные считанное мгновение стало совершенно белым. Сделав усилие над собой, он очень медленно поднялся на лестничную площадку, но не стал сразу заходить в зал. Некоторое время он следил за лордом и леди Басворд. Потом ему на глаза попался Александр с Элизабет. Он едва слышно прошептал, обращаясь к самому себе. «Никакой пощады. Никому. Слышишь, Альберт? Никому». Альберт вступил в зал. Он был одет во все черное и мрачно усмехался, чего производил поистине зловещее впечатление. Приход Альберта не мог остаться незамеченным, более всего это касалось внешности. А вот и наш загадочный владелец компании отражения во весь голос возвестил Роберт Уэллс, чем привлек еще больше внимания к Альберту. Роберт Уэллс тепло приветствовал гостей и сразу подвел к группе людей, которые состояли из леди Маргарет, Элизабет, Лорда и леди Басворд а также Александра. «Это сэр Альберт», — радостно представил гостя Роберт Уэлс. Он совершенно не замечал, что при виде Альберта лорд и леди Басворд словно окаменели. Их лица отражали смертельную бледность, а немигающий взгляд, направленный на Альберта, был полон ужаса. Александр же всего лишь напрягся. На мгновение его лицо искривило мрачная усмешка, но только лишь на мгновение. Сразу после этого оно снова приняло благожелательный вид. Роберт Уэлс начал представлять гостя всем поочередно. Сэр Александр Басворт, лорд Басворт, леди Басворт, сэр Альберт. У вас чудесная семья, сэр Роберт. Леди Элизабет Прекрасный наверняка составит чудесную пару сэру Александру, улыбаясь, промолвил Альберт. Надеюсь, мой приход не слишком вас огорчил. Последние слова были обращены к лорду и леди Басворт. Те ничего не ответили, оба сохраняли подавленное молчание. Сэр Альберт. Голос Александра прозвучал весьма нерешительно. «Мне бы хотелось поговорить с вами, разумеется, после торжества. Сегодня вы наш гость. Располагайтесь, как вам будет угодно. Благодарю вас, сэр Александр, и примите мои искренние поздравления». Он слегка поклонился Александру. «Леди Элизабет, мои самые искренние поздравления». Альберт поклонился ей и был вознагражден натянутой улыбкой. Ей по непонятной для нее самой причине были неприятны поздравления этого человека. «Я надеюсь, сэр Альберт, что вы найдете общий язык с сэром Александром. Его весьма беспокоит ваши действия», — с улыбкой заметил Роберт Уэллс. «Полагаю, сэр Александра имеет советские причины для беспокойства», — также улыбаясь, ответил на это Альберт. «Должна признаться, что действия вашей компании причиняют серьезное беспокойство сэру Александру», — Ризабет сочла возможным вмешаться в разговор. Она жаждала открыто поддержать своего жениха. Во имя этой благородной цели она даже пересилила отвращение к Альберту. Не далее. Элизабет запнулась, и причиной тому явилось странное поведение Виктории. Она приближалась к ним. Приближалась очень медленно, в ее глазах дрожали слезы. Заметив взгляд Виктории, Роберт Уэлс и леди Маргарет также обратили внимание на необычное поведение. Виктория подошла к Альберту со спины, остановилась, потом медленно обошла его и встала прямо перед ним. Почти сразу же из ее глаз начали выкатываться одна слезинка за другой. Слезы пылились вовсю, и одновременно зазвенел счастливый смех. Виктория обхватила голову Альберта двумя руками и начала беспорядочно целовать, чем совершенно ошеломила не только Элизабет и ее родителей, но и всех, кто был свидетелем ее поступка. Виктория обнимала его, целовала, плакала и смеялась, повторяя. Альберт! Альберт! Альберт! Рядом появилась Анна. Она попыталась увести Викторию, понимая, насколько непристойно та себя ведет. «Анна, Анна!» — восторженно закричала Виктория, прижимая ее к своей груди. «Это мой брат Альберт. Мой дорогой брат Альберт!» Элизабет переводила недоуменный взгляд с Викторией на Александра, не без оснований предполагая, что это очередная выходка с взбалмошной девчонки. Та же, не обращая ни на кого внимания, схватила Альберта за руку и, заглядывая в глаза, спросила... ты ведь заберешь меня к себе. Я не хочу больше оставаться с ними, не хочу. Я их всех ненавижу за то, что они с тобой сделали. Мы уйдем вместе и никогда больше не будем разлучаться. Альберт поцеловал сестру в лоб, чем привел леди Маргарет в состояние, близкое к обмороку. Вы ничего не скажете, Элизабет передал взгляд с Александрой на его родителей. Это правда? Мой приход подействовал на них слишком сильно. Они никак не могут прийти у себя. Со всей любезностью ответил за них Альберт. С вашего позволения я скажу несколько слов этим людям, а потом удалюсь сестрой. Не отпуская руки Виктории, Альберт повернулся лицом к лорду и леди Басуор. Не смейте даже близко подходить к Виктории. Она останется со мной. Я обеспечу своей сестре самое прекрасное будущее, которое только возможно. Но это не значит, что вы не будете наказаны. Не обращая ни малейшего внимания на все эти осуждающие взгляды и перешептывания, Альберт повернулся лицом к Александру. Ты знаешь, зачем я здесь, Александр, я тебе расскажу. Последние два года я посвятил тебе и компании «Басворд». К сегодняшнему дню у меня в руках находятся твои долговые обязательства. Я до мельчайших подробностей изучил все твои дела. Знаю, чем ты занимался и что собираешься предпринять. В ближайшее время ты почувствуешь последствия. Я обрушу на тебя всю мощь моей компании и буду обрушивать снова и снова до тех пор, пока не увижу, как ты со своими родителями стоишь у паперти и просишь милостыню. Но я и тогда не остановлюсь. Я не остановлюсь до тех пор, пока не раздавлю и не уничтожу тебя. А те, — Альберт резко возвысил голос, чтобы его услышали все, — кто попытается тебе помочь, должны будут понимать последствия, потому что они будут иметь дело со мной. Альберт поклонился Роберту Уэлсу. Боюсь, мои слова касаются и вас с дочерью, сэр Роберт. — Как вы смеете нам угрожать? Элизабет просто не могла сдержаться, видя столь вызывающее поведение. Я всего лишь предупреждаю, леди Элизабет, не помогайте Александру, иначе настанет день, когда вы сильно об этом пожалеете. И примите мои извинения за столь несуевременную встречу с бывшей семьей. Альберт, прошу тебя, прошу, сегодня моя помолка, только несколько слов наедине, прежде чем ты уйдешь. Александр едва ли не умолял брата. После короткой борьбы с собой, Альберт молча кивнул. Сопровождаемые множеством взглядов, они отошли к окну, где их не могли услышать. и здесь Александр в одно мгновение полностью преобразился. «Уродец!» — пожаловал. Издевательски прожептал Александр. «Для каких целей? Что ты собираешься предпринять?» «Я тебя разорю. Сделаю нищим». Спокойно ответил на это Альберт. Из-за маленькой царапины на лице. «Ты знаешь причину, Александр». «А, видимо, ты имеешь в виду ту самую слездевую шлюшку, которая умоляла тебя о помощи. Если мне память не изменяет, ты ведь ей так и не помог». Уезжай из Англии, иначе очень скоро окажешься в тюрьме или где похуже. Я уже не тот беспомощный мальчишка, Александр, и скоро ты в этом убедишься. Альберт повысил голос так, чтобы его услышали все. Компания «Басфорд» не продержится и трех месяцев. Я готов вложить в ее уничтожение 2 миллиона фунтов уже сейчас. Если понадобится, я переведу еще столько же. К тому времени постарайся привыкнуть к нормальной жизни лондонского нищего, и подыщи себе подвальчик в Энди. энде Держа за руку Викторию, Альберт покинул дом. Виктория счастливо улыбалась и крепко сжимала руку брата, словно боялась, что он снова уйдет, как и много лет назад.